Братья. Корейская народная сказка. В одной деревне жил крестьянин с женой, и у них было два сына. С годами дети подрастали, а родители старели. Когда Чан Мо, так звали старшего сына, минуло 20 лет, он женился. Как полагается старшему сыну, Чан Мони покинул своих престарелых родителей. Он остался жить с ними, чтобы на старости лет отец и мать не знали никаких забот. Вскоре женился и младший брат. Его звали чансу Поселился он на другом конце деревни и стал обзаводиться своим хозяйством. Нелегко ему было. Построил кое-как чиби, смотрит, землю пахать нечем. Достал плуг, нет денег на быка. Обзавелся быком помещику за землю нечем платить, но был Чан Су трудолюбив, выходил он работать на поле раньше всех соседей, а домой возвращался позже других. Нелегко жилось младшему брату, да и старшему жилось трудно, ведь ему приходилось заботиться не только о своих детях и жене, надо было всегда помнить и о старых родителях. И хоть жили братья впруголодь, и много у них было всяких забот, но жили они дружно, в согласии. Вот однажды осенью Чан Мо пересчитал свои запасы риса и подумал, немного ли у меня зерна? Всего-то десять мешков. Но ведь у младшего брата еще меньше, надо ему помочь, да так, чтобы он не узнал об этом». И когда стемнело, Чан Мо взвалил на плечи мешок самого лучшего зерна и понес к дому младшего брата. По дороге он встретил какого-то человека, только не разобрал в темноте какого. Принес Чанмо к дому брата мешок, положил его и поспешил обратно. Он решил принести брату еще один мешок. Вернулся Чанмо домой и ничего понять не мог. Как было у него десять мешков, так и осталось десять. Не уменьшилось. Но некогда было ему раздумывать. Взвалил он еще один мешок на плечи и понес его к своему брату. На обратном пути опять встретил он посередине дороги человека и опять не разобрал в темноте кого. Вернулся Чанмо к себе. Снова такая же история. Как было у него десять мешков, так и осталось. Что за чудеса? Ну, коли так, решил Чанмо, отнесу-ка я брату еще парочку мешков. И он снова отправился по знакомой тропинке в другой конец деревни. А в это время взошла луна, осветила тропинку, и идти с ношей стало легко. Но едва Чанмо дошел до середины пути, как увидел, что навстречу ему идет человек, и тоже с мешком на плечах. А когда человек приблизился, Чан Мо узнал в нем младшего брата. «Куда ты идешь так поздно?» – спросил Чан Мо. «А куда это вы идете в такое время?» – спросил Чан Су. И оба брата сразу все поняли и радостно рассмеялись. Оказывается, чансу тоже решил помочь брату поделиться с ним своим урожаем. И они в один и тот же час начали носить друг другу мешки с рисом. А вот почему рис у Чан-Мо убывал, хотя он уже отнес брату два мешка. Рассмеялись братья еще раз и крепко обнялись. И хотя мешки с рисом были тяжелы, но на сердце братьев было легко. Еще бы, ведь братская любовь и дружба любую ношу делают легкой.